Тюрьмы и ссылки. Памяти Варвары Николаевны Ивановой. Умерла 18 марта 1946 года в Ренсбурге, вместе с которой мы 40 лет переживали содержание этой книги. Предисловие. У каждой книги своя судьба, даже тогда, когда она еще не книга, а только сырая рукопись, Судьба рукописи этой книги была весьма необычной. Целый год лежала она закопанная в могиле, и если уцелела, то лишь благодаря стечению маловероятных случайностей. Осенью 1933 года, после восьмимесячной одиночной камеры в Петербургском доме предварительного заключения, после кратковременной ссылки в Сибирь, попал я на трехлетнюю ссылку в Саратов, на полную свободу, умеряемую ежемесячными семикратными явками в ГПУ на полное безделье. Никакой работы найти не мог, да особенно и не искал ее. Благодаря щедрой денежной помощи друга жизнь была обеспечена, и я имел свободных 24 часа в сутки. Стал понемногу писать свои житейские и литературные воспоминания, и списал две толстые тетради всего листов 15 печатных. Дошел в них до начала 90-х годов, до бурных лет нашей университетской жизни. Стал писать большую книгу, письма без адресатов, собрание статей на разные темы. Писал еще многое в письменный стол, без надежды увидеть это в печати. Я и до тюрьмы из ссылки был писателем, исключенным из литературы, а ссылка наложила печать окончательной отверженности». Среди всех этих никчемных работ уделил время и юбилею, который теперь составляет главную часть настоящей книги. По свежей памяти записал все то, что случилось со мной в тюрьме, все свое дело, за которое попал сперва в узилище, а потом и в ссылку, все допросы следователей, весь быт тюремной жизни, в назидание потомству. То старина славна, то и деяние, старцам угрюмым на утешение». Молодцем на поучение, всем на услышание. Всем на услышание, хотя бы и через десятки лет, а вось рукопись эта сохранится, и когда-нибудь узнают изумленные внуки, как в старину живали деды. Знал, конечно, что очень рискую, если бы при новом обыске и аресте, а их всегда можно было ожидать, юбилей попал в руки властей придержащих, то результатом была бы уже не ссылка, а концлагерь или изолятор. Поэтому старался припрятывать рукопись так, чтобы при предстоящем обыске, будь таковой последует, всемерно затруднить ее нахождение. Но в Саратове ни нового обыска, ни нового ареста не последовало, и по окончании срока ссылки я в конце 1936 года благополучно увез свои рукописи на новое место жительства, в Каширу. В это время горизонт уже омрачался, наступали ежовские времена, и держать юбилей у себя становилось все более и более опасным. Я обратился к одному московскому другу, который, казалось, а потом и оказалось, был вне возможных ударов ежовщины, с просьбой взять на хранение мою рукопись, содержание которой было ему совершенно неизвестно». Кстати, заметить, о юбилее я ни единой живой душе, кроме жены, не сказал ни единого слова. И этому московскому другу, согласившемуся приютить мою рукопись, я отвез ее в запечатанном конверте, сообщив только, что дорожу ею, и не хотелось бы, чтобы она пропала. Друг взял конверт, но времена были такие, что и он не рискнул держать у себя дома такое взрывчатое вещество, хотя и неизвестного ему содержания». Он взял большую банку из-под консервов, уложил в нее конверт с рукописью и ночью закопал банку в своем саду. Вот какие были времена, и вот в каком унизительном страхе жили мы все в советском раю».